глава 42 спустился с козырька над черным входом, на который взбирался чтобы попасть в окно к даше и носа коснулся запах сигарет. Такие обычно курил пашка и я напрягся от накрывшей ностальгии, но ведь друг совершенно точно уехал. значит это не он. Набошел дом и мои опасения подтвердились. На ступеньках крыльца сидел Геннадич. букет нежно розовых цветов лежал рядом с ним светлым пятном выделяясь на темных досках будешь курить он спросил у меня отрешенно и я со смешанным чувством стыда и покорности подошел и сел рядом доставая сигарету из протянутой им пачки павел оставил подкурил выпуская облачко дыма в ночной воздух звездное небо заволокло тучами и даже луне не осталось места на черном бархате темень непроглядная и если бы не фонарь над дверью мы бы сидели в полной темноте простите что так получилось проговорил сам не зная за что толком извиняясь за то что влюбился в его дочь за то что молчал об этом за то что подрался с пашкой хотя как подрался хреново вышло геннадий несколько секунд помолчал а потом вздохнул и устало улыбнулся «Вы с Павлом для меня равны, хоть так и неправильно говорить, но вы оба для меня сыновья. А когда взрослые сыновья дерутся, это врагу не пожелаешь». Он выдохнул дым в сторону и замолчал. А я впервые задумался, что давненько не видел Геннадича курящим. «Да, наверное, вообще никогда». «Зре вы разрешили ему поехать». При мысли о том, что Пашка там, где его жизнь может угрожать опасность, внутри все будто кипятком обливалось. «Думаешь, он меня спросил? Я ведь даже не в курсе был, что он переводиться собрался. Узнал буквально накануне. На низ Дарьи, упрямцы. Оба, если вбили себе в голову, не отступятся. Эта черта у них от вас, полагаю». Ответил, и Геннадьевич задумчиво улыбнулся, а потом продолжил. Я разрешил ей работать в управлении, договорился обо всем. Пускай лучше под боком будет, чем в тайне от меня документы подает. Всё равно переубедить не получится, упрямая, как мать. Я думаю, вы поступили правильно. Замолчали, думая каждый о своем. Сигарета уже дотлела, но мы продолжали сидеть на крыльце и молчать. И уходить не хотелось. Здорово он тебя отделал. Геннадий с ноткой сочувствия оглядел мою побитую рожу. «Только вот не пойму, за что». «Из-за бабы», — пожал плечами, доставая еще одну сигарету. «Той, что была до того, как я Дашу встретил». Журавлева! геннадий задумчиво сощурился, и мне показалось, напрягся, а потом выругался и цокнул, будто раздражаясь на свою забывчивость. «Я ведь так и не передал ему цепочку-то». «Цепочку?», -то. цепочку? Теперь я точно не понимал, о чем речь. Ирина на вокзал прибегала. Цепочку Павел у нее забыл. А я с этой суетой перед отправкой и не вспомнил. Пока Павел за сигаретами бегал, поезд уже на отправку пошел. И мы попрощались в спешке. Не до этого было. Ну вот память дырявая зараза. Пашка у Ира цепочку забыл. Любопытно. «Старый дурак!» — не унимался Геннадич, а я размышлял, как далеко зашли отношения моих друзей, о связи между которыми не подозревал. «Значит, из-за Журавлевой он так сорвался. Интересно!» «Она хорошая девушка, порядочная», — пояснил, сам не зная почему, желая Иру негласно поддержать. «А Дарье не понравилось», — собеседник ответил, и я понял, что мне нечем крыть. У Даши есть на то свои причины. Снова замолчали, моя сигарета дотлела и ткнула окурком в дно стеклянной пепельницы. Ты же понимаешь, сынок, что теперь у тебя нет права на ошибку. На мое плечо легла тяжелая ладонь Геннадича, и я поразился, как они с Пашкой похожи. Это отражалось в каких-то мелочах, вроде проницательного прищура или хмурой складки между черных бровей. Понимаю, — ответил частный и перестал дышать. Потому что осознал, именно в этот момент со мной разговаривает не отец моего друга и мой близкий человек. Нет, со мной разговаривает папа девушки, за которой я собираюсь ухаживать. И я для него сейчас в эту секунду не сын, а будущий зять. Он будто пробовал на вкус этот статус в моем лице, впервые присматриваясь ко мне строже, чем прежде. «Тогда я спокоен». Ответил просто, и напряжение спало так же стремительно, как и нахлынуло. «Береги мою девочку!» Кивнул, сглатывая ком в горле и поднялся, протягивая руку Геннадичу, чтобы проститься. «Завтра заскочу на ужин. Раз отец моей принцессы дал добро на ухаживание, надо брать быка за рога». «Только не стесняйся через дверь. Ты же знаешь, мой дом — твой дом». «Спасибо», — ответил с благодарностью. Его рукопожатие было крепким и твердым, чисто мужским, отеческим. Улыбнулся Геннадичу и зашагал к воротам, доставая ключи из кармана. «Раз дали добро на ухаживание, значит, надо вспоминать, как это делается».